Глава шестая. Сосновка Кировской области. Москва. ГШ РККФ. Начало ноября 1941 года. Походу выяснилась еще одна коза от Брахмана. И в чем причина, и для чего это сделано, я еще не разобрался. Короче, время у каждого из моих подопечных течет с разной скоростью. В первые три дня оно текло примерно одинаково, теперь же у одного оно... Практически стоит на месте, а у второго прошел целый месяц и шесть дней. То есть Василий как бы стремительно догоняет лейтенанта. В первый день разрыв между ними был четко полгода. 27 апреля у одного и 27 октября у другого. Сейчас у первого начался июнь, а второй еще ноябрьский не встретил. У него 2 ноября 1941 года. Самолет, на котором его отправили из Ленинграда, сел в Казани на ремонт. Дальше он добирался поездом. Он вышел из вагона на станции «Сосновка», а она рядом с заводом. Сунулся туда, а ему сказали, что он несколько рановато приехал. В плане катера есть, но завод выполняет спецзаказ ГКО на аэросане. И пока заказ выполнен не будет, к катерам даже не приступят. Плюс месяц назад еще одним постановлением ГКО заказ на катера Балтфлота отменен из-за невозможности поставки. Так что зачем его сюда прислали, непонятно. Идите в комендатуру и отмечайтесь на общих основаниях. Завод вас регистрировать и предоставлять место для проживания не будет. Тех, кто реально приехал за новой техникой, и так в избытке. Пришлось возвращаться на станцию комендант, который исполнял обязанности коменданта поселка. Сержант ГБ, прочитав предписание и командировочное удостоверение, покрутил пальцем у виска, отметил его в журнале и сделал ему замечание за нарушение формы одежды. — Да нет у меня ничего. Больше. Все было в каюте, а от катера даже щепка не осталось. Повезло. — остальным? Лейтенант отрицательно покачал головой. Тогда понятно. Комендант почесал нос, полистал какой-то гроссбух и выписал ордер на подселение. Сосновка — это село, полностью деревянное, кроме школы, которую построили из кирпича единственной каменной церкви. И занималось оно издревле лесозаготовками, канатами и сплавом леса. Еще неподалеку был... Медеплавильный заводик, от которого к началу XX века только водохранилище на реке Пыжманка осталось. При советской власти на месте лесопилки был построен судостроительный завод, который выпускал кунгасы для Каспия и кавасаки для Охотского моря, малые рыболовные суда. Благодаря наличию железнодорожной станции село постепенно росло. Но для бывшего командира торпедного катера это село превратилось в место ссылки. Посмотрев на хоромы, в которых предстояло жить, послушав рев двойни и резкий высокий голос старшей хозяйки, Летеха направился к ближайшему магазину и решил залить горе и совесть огненной водой. Возюкаться с будущим алкоголиком у меня не было никакого желания, поэтому его пальцы никак не могли удержать бутылку, купленную в сельпо. Разбился. А рюмку, взятую им в местной столовой, я уронил ему прямо на брюки. Двое суток, которые он провел в Сосновке, были просто бесконечными. Сон он тоже потерял, лежал и искал выход из положения. По типу нервной деятельности он мой антипод, чем еще более раздражал меня. И я с трудом сдерживался, чтобы не подвести его к проруби на вятке и закончить с этим экспериментом. Повторяю, что время в черехе просто летело, его круто не хватало, а здесь этот тягомотина здорово меня раздражало. Он валялся на кровати и ничего не предпринимал, только ковырялся в собственной душе. А заглядывать в это место мне откровенно не хотелось из-за запаха. На третий день он оторвал зад от кровати, побрился, зашел на завод и переговорил с одним из командиров, формируемого здесь аэросанного отряда. Но отряд был армейский, и его командир вполне резонно отказал лейтенанту в переходе в него. «Гад!» Немытьем-то Катанем желает сдаться противнику. После этого зашел к директору и попросил связи с Питером или Москвой. И в этом ему тоже отказали. Тогда он пошел к коменданту, который ВЧ ему не дал, а к телефону посадил и сунул ему в руки справочник. Тот его полистал, затем вытащил из нагрудного кармана другой справочник, флотский, и через 10 минут разговаривал с главным штабом ВМФ с управлением кадрами. Сказал, что командирован с КБФ и находится на 640-м заводе для получения матчасти. Этой самой части нет и в ближайшее время не предвидится. Произошла какая-то накладка, просит его принять, и у него есть необходимость встретиться с членом военного совета товарищем Роговым. Говорил настойчиво, не врал. Заодно сказал, что ему требуется получить обмундирование, так как вылетел из Ленинграда в том, что было. А весь аттестат потерли при подрыве катера на мини при переходе из Ханко в Кронштадт. Не заходя за водкой, вернулся домой, по дороге заглянул в столовую. Никакой водки не заказывал, просто быстро поел и вышел. Лег, не раздеваясь, на кровать, поверх одеяла и лежал до позднего вечера. Потом в дверь постучали, и вошел посыльный от коменданта. Передал ему записку. Лейтенант оделся и почти побежал на станцию. Через час выехал в сторону Москвы. Сержант ГБ посадил его в санитарный поезд, который двигался практически без остановок в сторону фронта за ранеными. Поэтому уже к вечеру следующих суток он был на Малом Харитоньевском переулке. И там в первую очередь пошел не в кадры, Чем немало удивил меня, ведь ясно было, что ходу бумагам не дали. Выносить ссор из избы не стали, иначе и кадры бы его отфутболили, а напрямую к армейскому комиссару второго ранга Рогову. Я напрягся, сейчас начнет врать, и был готов к тому, что потребуется мое вмешательство. Но лейтенант меня удивил, он честно рассказал Ивану Грозному, такую кличку имел на флоте начальник ГПУ флота, Что произошло на переходе, в море, на борту Хейнкеля и в блиндаже у Кабанова? «На Ханко знали о подрыве?» «Нет. Нам категорически запрещают радиосвязь на переходе во время доставки документов. О подрыве и потере катера доложили только командиру бригады». «Сколько времени провел в воде?» «Часов десять-двенадцать. Сначала ждал своих, а потом понял, что их не будет». «До этого участие в боях принимал?» «Да в основном отражал налеты авиации и уклонялся от обстрелов с берега. Всегда в составе звена. Самостоятельных выходов не было». «На Дальний Восток поедешь?» «Нет». «Понял. Иди в кадры».